Рэй Брэдбери. Каникулы на Марсе. Эту мысль почему-то высказала мама. А не отправится ли всей семьёй на рыбалку? На самом деле, слова были не мамины, Тимоти отлично это знал. Слова были папины. Но почему-то их за него сказала мама. Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился тотчас поднялся шум и гам, в мгновение около лагерь был свёрнут, всё уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожные комбинезоны-куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке. Из всех троих один Тимоти всё время посматривал на папу и маму. Отец нажал кнопку. К небу взмыл гудящий звук. Вода за кормой ринулась назад, А лодка помчалась вперёд, подружные крики «Ура!». Тимати сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полёта с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета. Спешка и суматоха. Ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл. Разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса, и вот с места в карьер отправились во всяком случае так было сказано, на рыбалку. Лодка неслась по каналу. Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чём дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись. Они хмурились и не скорбели. Новый поворот канала, и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета. — А мы далеко едем? — Роберт шлёпал рукой по воде, будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади. Отец вздохнул. — За миллионы лет! — Ух ты! — удивился Роберт. — Поглядите, дети! Мама подняла длинную гибкую руку. — Мёртвый город! Заворожённые они уставились на вымерший город а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов. У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв. Город — хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре. Несколько поваленных колонн, заброшенное светилище, а дальше опять песок, песок миля за милей. Белая пустыня вокруг канала. Голубая пустыня над ним. Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронёсся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез. Папа даже изменился в лице от испуга. Мне почудилось, что это ракета. Тимати смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть землю и войну, и разрушенные города и... И люди, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил, но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора, и такой же нелепой. Уильям Томас оттёр под со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки. Он улыбнулся сыну: "Ну, как оно, Тими?" Отлично, папа. Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном, взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами, вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома, на земле, с длинными могучими, как колонны, ногами в широких бриджах. Что ты так высматриваешь, пап? Я искал земную логику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 Так дружно они загнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. «Ух ты! Вот это да!» Мимо проплыла рыба кольцо Извиваясь, мгновенно сжимаясь, точно зрачок, едва только внутрь попадали съедобные крупинки. «В точности как война», — глухо произнёс отец. «Война плывёт, видит пищу, сжимается. Миг и земли нет. Уильям, — сказала мама, — извини».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 Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того. Что может занимать мальчишек в 10 и восемь лет? «Ну, где же марсиане? Дураки какие-то!» Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал. У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке. Прижми его к голове возле уха, и радио начнет вибрировать, напевая или говоря что-нибудь. Как раз сейчас папа слушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших марсианских городов. угрюмое, изможденная, безжизненное. Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись. «Что?» — начал Тимати свой вопрос, но не договорил потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два громоздящихся друг на друга исполинских взрыва, за которыми последовало несколько толчков послабее. Отец скинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха. А Майкл, испуганно и восторженно, взвизнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо самого его носа летят быстрые струи. Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал, к древнему полуразрушенному каменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась носом в причал так сильно, что всех швырнула вперед. Но никто не ушибся. А отец уже смотрел, обернувшись, не осталось ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрылись. По глади канала разбегались длинные волны. Облизав камень, Они отступали, перехватывая набегающие сзади. Все смешалось в игре солнечных бликов. Потом рябь исчезла. Папа прислушался. Они все прислушались. Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары кулака, холодные, влажные камни причала. Мамины кошачьи глаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет. Отец глубоко с облегчением вздохнул и рассмеялся сам над собой. Это же наша ракета. Что-то я становлюсь пугливым. Конечно, ракета. — А что это было, пап? — спросил Майкл. — Что это было? — Просто мы взорвали нашу ракету. Вот и всё. Тимоти старался говорить буднично. — Что ли, не слыхал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже. — А зачем мы нашу ракету взорвали? — не унимался Майкл. — Зачем, пап? — Так полагается по игре, дурачок, — ответил Тимоти. По игре Майкл и Роберт очень любили это слово. Папа сделал так, чтобы она взорвалась, и никто не узнал, где мы сели и куда подевались, если кто захочет нас искать. Понятно? Ух, ты тайна!» собственно ракетой испугался, признался отец маме. Нервы. Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит, если Эдвард с женой сумеют добраться Он снова поднёс к уху маленький приёмник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная. «Всё, конец», — сказал он маме. Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мёртвая тишина. Видно надолго. «Насколько?» — спросил Роберт. «Может быть...» «Может быть, ваши правнуки снова услышат радио?» — ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал. Смирение, отчаяние, покорность. Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь. Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту. Впереди простирались чередой мертвые города. Отец говорил с сыновьями ласковым ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен. Теперь же, они это чувствовали, папа будто гладил их по голове своими словами. «Майкл, выбирай город». «Что, папа?» «Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется». «Ладно», — сказал Майкл, — «а как выбирать?» «Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу». «Я хочу такой город, чтобы в нём были марсиане», — сказал Майкл. «Будут марсиане», — ответил отец. «Обещаю». Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму. За 20 минут они миновали шесть городов. Отец больше не поминал про взрывы, теперь для него, как будто важнее всего на свете, было веселить сыновей, чтобы им стало радостно. Майклу понравился первый же город. Но его отвергли, решив, что поспешное решение не самое лучшее. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришёлся по душе Тимати тем, что он был большой. Четвёртый и пятый всем показались слишком маленькими. Зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики. «Ух ты! Блеск! Вот это да!»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 всю душу вкладывал. После, когда всё уляжется и устроится, он, возможно, уйдёт куда-нибудь минут на 10 и поплачет наедине. Но сейчас идёт игра «Семья на каникулах», и братишки должны играть. Майкл и Роберт выскочили на берег, они помогли выйти на пристань маме. — Берегите сестрёнку, — сказал папа, лишь много позднее не поняли, что он подразумевал и они быстро-быстро пошли в большой розово-каменный город, разговаривая шепотом. В мёртвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат. — Дни через пять, — тихо сказал отец. — Я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми. «Дочерьми — Дочерьми? — повторил Тимоти. — Сколько их? «Четыре. Как бы потом из-за этого неприятностей не было!» Мама медленно покачала головой. «Девчонки!» — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов. «Девчонки! Они тоже на ракете прилетят?» «Да, если им удастся. семейная ракета рассчитана для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались». откуда ты взял ракету?» — шепотом спросил Тимоти, —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 но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть. Он уронил в огоне лист бумаги. «Я сжигаю образ жизни. Тот самый образ жизни, который сейчас выжигаю с лица земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на земле Никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует, основательно. Наука слишком стремительна и слишком далеко вырвалась вперёд, и люди заблудились в машинных дебрях. Они, словно дети, чрезмерно увлеклись занятными вещицами, хитроумными механизмами, вертолётами, ракетами. Не тем занимались. Без конца придумывали всё новые и новые машины, вместо того, чтобы учиться управлять ими.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 если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять всё это каждый день, пока вы не усвоите». Он остановился, чтобы подбросить в костёр ещё бумаги. «Теперь мы одни. Мы и ещё горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала». Достаточно, чтобы поставить крест на всём, что было на земле, и идти по новому пути. Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчёркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования Земли превратились в крупицы горячего пепла, который скоро развеет ветром. Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костёр. «Карта мира». Она корчилась, корюшилась от жара. Порх, и улетела горячей чёрной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся. «А теперь я покажу вам марсиан», — сказал отец. «Пойдём, вставайте. Ты тоже, Алиса». Он взял её за руку. Майкл расплакался, папа поднял его и понёс. Мимо развалин они пошли вниз к каналу. Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жёны. Пока смешливые девчонки со своими папой и мамой. Ночь окружила их, высыпали звезды. Но земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься? Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец. — Мать я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем. Нам довелось немало пережить и узнать.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 На них безмолвно смотрели марсиане. Рэй Брэдбери. «Каникулы на Марсе». Рассказ читал Олег Булдаков.